а дела никогда не кончаются. Секрет семейного счастья. Дарвин сначала пытался пояснить. Он вовсе не говорил, что человек произошел от обезьяны. Он говорил, что у обезьяны и человека был какой-то общий предок. И еще про эволюцию говорил. Все развивается и совершенствуется, мир чудесно устроен. Но Дарвина не слушали, тем более он 40 лет не уезжал из дома. Она на научные заседания посылал заместителей. Он не хотел уезжать из дому. Он очень счастливо жил в семье. Женился по любви, имел семерых детей и писал о них только хорошее. А жене так писал. «Она была моим величайшим счастьем. Я могу заявить, что за всю мою жизнь я никогда не слышал, чтобы она произнесла хотя бы одно слово, которое я предпочел бы не говорить. Она была моим мудрым советником и веселым утешителем всю жизнь». Она заслужила любовь и восхищение всякой живой души, которая к ней прикасалась. О детях писал, что это лучшие на свете дети, которые огорчали его только своими недомоганиями. И еще тем, что быстро выросли, и он не успел с ними наиграться вдоволь. Жена считала его гением, человеком необычайного ума и добрейшего сердца. А дети слова дурного не сказали в своих мемуарах о родителях. Только хорошее, самое лучшее и выросли очень достойными людьми. Может, это и есть секрет счастливой семьи — говорить только хорошее о своих близких. И видеть только лучшее, искренне, всем сердцем. И побольше проводить с ними времени, помнить, что дети вырастают быстро. Дарвин был прекрасным человеком, и Ватикан не так давно принес ему свои извинения за неправильно понятую теорию эволюции. Несколько с запозданием — Но Дарвин не слишком при жизни расстраивался и огорчался, что его неверно понимали. Семья его очень утешала и поддерживала. И с Богом он в старости примирился, ведь кто-то так разумно и хорошо все устроил, не так ли? Крылья, хвосты, плавники — не в этом дело. Главное — способность любить близких. Это и дано нам свыше. Невидимая связь Нас держат на земле близкие люди. Это самое важное и главное в жизни. В вегетативном состоянии, возникшем вследствие болезни или травмы, человек впал в кому. Не дышать самостоятельно, не питаться не мог. Ни на что не реагировал. Ему показывали фотографии близких, хотя он не видел. Не видел в общепринятом смысле слова. А мозг реагировал. Реагировали те участки, которые отвечают за эмоции. Те участки, где наша любовь. Нежность, счастье и радость. Невероятно, но в таком состоянии человек узнавал своих близких. А как узнавал — загадка. Я думаю, душой узнавал, сердцем. И реагировал, хотя не мог ни говорить, ни моргать, ни пальцем пошевелить. Вот такое влияние оказывают на нас близкие люди. К сожалению, мы часто забываем об этом и больше внимания уделяем чужим, посторонним. Что они подумают? Что скажут? одобрят нас или критиковать будут. На самом деле это не очень важно. А важны отношения с самыми дорогими и близкими. Хотя эти отношения иногда напоминают боксерский ринг, кто кого больнее ударит. Люди, которым показывали фотографии близких, пришли в себя и постепенно выздоровели. Потом они ничего не помнили о своем состоянии. Но им захотелось вернуться к дорогим и любимым, с которыми мы связаны невидимыми и прочными узами. Они нас здесь держат. Ради них и живем. Хотя иногда забываем об этом. Молчаливые крики. Крики о помощи бывают беззвучными. Их никто и не слышит. А человек на грани отчаяния или даже гибели. Но он сам не осознает этого. И твердо уверен, что вполне справится с ситуацией. И не хочет обсуждать то, что происходит. Ведь в сущности ничего особенного не происходит. Бессонница, крик о помощи. Человек не может спать, до утра не смыкает глаз. Сидит за компьютером или тихонько чашечками брякает на кухне. Это он взывает о помощи. С ним что-то не так. И очень сильно не так. Но близкие или сердятся, что им мешают спать, или дают нелепые советы. Ложиться пораньше. Чтобы подольше в постели повертеться в тяжелых мыслях. Оставил муж открытый переписку со знакомой дамой. Это он кричит о помощи. Он запутался. Он не знает, что теперь делать. Чувствует эмоциональную зависимость от другого человека и ищет помощи. Хотя как поможешь? Только скандал выйдет и упреки, слезы, истерика, обвинения. Нашли у подростка пакетик с гадостью или шприц? Это тоже крик о помощи. Если человек захочет что-то скрыть и будет по-настоящему таиться, мы ничего не узнаем вплоть до трагического финала. А если нашли, значит, подросток просит помочь. Он чувствует, что зашел далеко. Вокруг опасная компания. «Что делать, мама? Спаси меня!» Но опять происходит скандал скандалы, крик. И это в лучшем случае. В худшем — блаженное молчание или глупые вопросы, на которые раздаются лживые ответы. Украденные из дома деньги» — тоже крик о помощи. «Мольба о спасении». И начало болезни ребенка или взрослого ⁇ крик о помощи. Человек не справляется с ситуацией сам. Молит о спасении человек, который рассказывает о ранней смерти родителя или его трагической судьбе, добавляя ⁇ Я так на него похож ⁇ со мной будет то же самое. Но так трудно распознать эти молчаливые крики, и еще труднее помочь, ведь нуждающийся в спасении упорно не видит ни протянутую руку, ни спасательный круг. Он не понимает до конца, что тонет. Но эти молчаливые крики и мольбы надо все же знать и распознавать. И вместо обвинений и скандалов, которые означают уход от ответственности, все же стоит постараться понять, что происходит. Со специалистом пообщаться. И признать, что решать проблему придется и вам тоже. Хотя это очень тяжело. Но еще тяжелее вспоминать, потеряв близкого, как он молил о помощи. Молча. Не все возвращаются. Уходя из дома, мы предполагаем вернуться. Это стихотворение такое, из одной строчки. Когда-то оно меня поразило. Да, мы предполагаем, что вернемся. Даже не думаем об ином. И предполагаем, что близкий человек вернется. Он же всегда возвращается. И вообще, он всегда будет рядом. Как обычно. И жизнь идет своим чередом. Ссоримся, иногда обзываемся, даже кричим или желаем плохого. Чего в гневе не скажешь. Потом миримся, обнимаем друг друга, и снова все в порядке. Но не все возвращаются. Иногда человек безвозвратно уходит, иногда внезапно. Впрочем, даже смерть тяжело больного кажется внезапной. Еще минуту назад лекарства ему давали, и вот уже его нет. Надо щадить и жалеть близких, хотя это звучит банально. И не расставаться в ссоре и гневе и удерживать страшные и злые слова изо всех сил. Тот, кто любит, безусловно, простит, если вернется. А если нет, все плохое останется с нами, и не у кого будет просить прощения, и не к кому подойти, и неловко обнять, и заглянуть в глаза и сказать «прости меня», и услышать «да ладно, я сам виноват» или «сама виновата», пустяки какие, давай чай пить. Человек безвозвратно ушел, и нигде его не найти. Я рано начала терять близких и рано поняла, что люди не всегда возвращаются. Воспоминания о нанесенных им обидах остаются на всю жизнь и никогда не уходят. Конечно, нельзя жить без ссор, без конфликтов, но не расставайтесь в ссоре, даже если это просто временное расставание. И даже спать в ссоре не ложитесь. Кто его знает, что может случиться, пока душа летает в иных мирах. Прощайте и не говорите того, о чем пожалеете. Они-то, которые не вернулись, конечно, простили бы нас, как обычно, но они не вернутся. Не в этой жизни будем щадить, опускать руку, занесенную для удара, удерживать яростные слова, поцелуем своих перед работой и перед сном. Все так хрупко в мире, хотя мы твердо уверены, что вернемся домой. Любите, дружите, общайтесь. Нельзя строить жизнь на отношениях с одним человеком. Хотя это трудно принять иногда, ведь самые сильные чувства привязывают нас к нему. Мы его так и зовем — «Единственный». Мы говорим «Ты моя жизнь». Ради него мы живем и только ему доверяем. И все наши чувства принадлежат этому человеку. Не всегда это возлюбленный. Это может быть ребенок, друг, подруга, родитель. Нельзя строить на отношениях с ним всю свою жизнь. Это и человеку тяжело бывает. Тяжело сознавать себя единственным смыслом и опорой. И мы можем оказаться в ужасном положении, если исчезнет, уйдет или вырастет и заживет своей жизнью тот, ради кого мы жили. Должна быть работа. Должны быть друзья. Примитивно звучит как-то просто, но вот должно это быть, чтобы сохранилось равновесие, чтобы все не рухнуло в одночасье. Работа и друзья. Не работаете? Ищите работу, самую простую. Нетрудную, на неполный день. Дистанционную, да хоть какую-то. Нет друзей, и вроде бы не надо. Ведь близкий человек всех заменил. А вы ищите. Устанавливайте связи. Дружите, приятельствуйте. Общайтесь вне главных отношений. И все будет правильно и хорошо. И риску утратить того единственного, на котором строится ваша жизнь, Станет куда меньше.